И ветер переменился, струя жаркого воздуха взмыла вверх, извлекая перезвон из невидимой арфы. Что это? Не как туман затвердел, образуя серые каменные монументы. Что это? Не как солнце выдрозило золотую статую на вырушившую глыбу чистого снежного мрамора? Как заговорил Уильям Бентли, каким образом всё меняется? Откуда здесь 4-5 городов? Мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Ну, держись, Боб, держись. Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю сухого мыса. Сделав знак товарищу, чтоб тот молчал, Боб подошёл беззвучно к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади. Это был мужчина лет 50 с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, тонкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал. Не одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора возле своих творений, глядя, как железо, металл, стекло взмывают кверху, заслоняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг в одном мгновении предстало, простёршись на весь горизонт, совершенное воплощение давней мечты. Внезапно Будто и не замечая стоящих рядом Уильяма и Боба, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он говорил о том, что видел и чувствовал. — Ксанаду Пури! — Что? — спросил Уильям. Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал тихо читать по памяти. — Ксанаду Пури! Чудо-парк! вели устроить кублахан там альф священная река в пещерах долгих как века текла в кромешный океан его голос угомонил ветер и ветер гладил двоих стариков так что они совсем присмирели десяток плодородных вёрст властель стенами обнёс и башнями оградил ручьи из меисты журчали Деревья ладан источали, и древний, как вершины лес. В зелёный лиственный навес светило луч ловил. Уильям и Боб смотрели на мираж и в золотой пыли видели всё, о чём говорил незнакомец: гроздьи минаретов из восточной сказки, купола, стройные башенки, которые выросли на волшебных посевах цветочной пыльцы из гобе Россыпи запёкшейся гальки на берегах благодатного Евфрата Пальмира, ещё не руины, только лишь построенные новые чеканки, не тронутые прошедшими годами, вот окуталось дрожащим маревом. Вот-вот улетит совсем. Видение озарилось счастьем, преобразившееся лицо незнакомца, и отзвучали последние слова: "Воистину диковинное диво! Пещерный лёд и солнца переливы". Незнакомец смолк. И тишина в душе у Боба и у Уильяма стала ещё глубже. Незнакомец мял в дрожащих руках бумажник, глаза его увлажнились: "Спасибо, спасибо". "Вы уже заплатили", напомнил Уильям. "Будьте меня ещё, я бы всё вам отдал". Он стиснул руку у Уильяма, оставил в ней пятидолларовую бумажку, вошёл в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, торопливо прогрел мотор. и уехал с просветлённым лицом и умиротворёнными глазами